Глава 52. Бел, Рангун, 3 месяца спустя. Бел аккуратно положила кисть на крышку банки с краской, затем отошла, с восхищением оглядывая выкрашенные стены комнаты уже третий по счёту. Плесень бесследно исчезла, и они блестели как новенькие. Эту комнату с верандой и окнами, глядящими в сад, наверняка была комнатой матери. Теперь здесь обосноуется она. Оте сейчас меблировка ограничивалась походной кроватью и складным стулом. Зато к дому уже подключили воду и электричество. Теперь у неё была ванная. Плотники починили полы, а кровельщики перекрыли крышу, и та больше не протекала. Часть стен была заново отштукатурена, а кухня, невзирая на скромность обустройства, позволяла приготовить чай и завтрак. Все комнаты Белла красила сама, и когда стены засверкали свежей белой краской, испытала безмерное удовлетворение. Огорчало лишь то, что родители этого уже не увидят. Все будние дни Белль неутомимо восстанавливала дом, а выходные посвящала новой работе. Теперь она пела в Silver Grille. Зарабатывала она скромно, но к счастью, отцовского наследства хватало на оплату ремонта. Бел прошла в заднюю часть дома, чтобы в кухоньке отмыть кисти, погрузив их в квадратную раковину. Пока она их мыла, скрипнула задняя дверь. Вошел Оливер. «Ваша карета ждет, мэм». «Ты хочешь сказать, что нанял рикшу?» Улыбнулась она. «Совершенно верно». «Мне надо переодеться». Бел указала на рубашку и шорты, забрызганные краской. Оливер подошел к ней, забрал кисти и поцеловал в кончик носа. «У тебя нос в краске». «И лоб тоже», — добавил он, поцеловав ей лоб. Затем настал черед ее щек, шеи и, наконец, губ. «Оливер». Бэл запрокинула голову, надеясь на продолжение. "Давай сегодня заночую у меня", предложил Оливер, изображая недовольство. "Моя спина едва ли выдержит ещё одну ночь на твоей раскладушке, тем более, что я неизменно оказываюсь на полу". Бэл покрутила кольцо, подаренное ей в день помолвки, и радостно улыбнулась. "Но мне с утра нужно вернуться сюда, работы ещё не в поворот, а я должна успеть до приезда Симоны". Оливер наклонил голову, И с любопытством посмотрела на невесту. Можно подумать, к нам пожалоует английская королева. Бэл весело улыбнулась. Обо всём, что она узнала, она сразу же написала Симоне. Бери выше. Когда в последний раз я осматривала дом, мне показалось, что у нас гостит король. Кстати, я присмотрел симпатичные антикварные штучки в китайском магазинчике, это в двух шагах от нашей квартиры. Дорогие. Нет. Когда я говорю «антикварные», это означает барахло. «Изящное барахло», — улыбнулся Оливер. «Мне нужно новое постельное белье и одеяло», — сказала она, беря его за руку. «За этим, милости, прошу в Роу, а ты ничего не забыла?» «Кровати я уже заказала, их доставят послезавтра». Белл поднялась наверх, где умылась и переоделась, потом, открыв высокие окна, Выглянула в сад и снова подумала о далёком 1911 году, когда тётка Эдварда и Глории похитила малышку Эльвиру. После отправки письма Эльвире, она всё время напоминала себе, что сестру теперь зовут Эмили. Бэл испытывала то воодушевление, то беспокойство. Получив ответ, она дрожащими руками вскрыла конверт. Сейчас Бэл снова достала этот конверт и, наверное, уже В двадцатый раз прочла письмо сестры. «Моя дорогая Белл, не знаю, что ей говорить, я в шоке. Предельно ошеломлена и в то же время необычайно взволнована новостью о тебе. Мне тоже всегда хотелось иметь брата или сестру, однако моя мать... Прости, но я привыкла называть эту женщину так... Больше не могла иметь детей. Как ни печально, ее единственная дочь родилась мертвой. Я живу в Нью-Йорке и работаю в издательстве». Я замужем. У меня пятилетний сын Чарли, твой племянник. Я бы с удовольствием приехала к тебе в Рангун, но прежде мне нужно кое-что уладить. Я хочу как можно больше узнать о тебе и Диане. А ты написала, что выходишь замуж. Если ты сообщишь мне дату, и я сумею поспеть, то с удовольствием совместила бы два приятных события, конечно, если ты меня пригласишь. До встречи, с любовью, Эмили. Всякий раз, когда Бэл перечитывала это письмо, её глаза наполнялись слезами. Действительно ли Эмили обрадовалась или из вежливости написала то, что Бэл хотела испрочесть? Она понимала состояние Эмили. Той было одинаково трудно узнать и о давнем поступке приёмных родителей, и о существовании младшей сестры. Бэл незамедлительно ответила Эмили, написав, что будет счастливы видеть её у себя на свадьбе. В двух письмах Кэмели Бел предпочла ничего не сообщать о Глории и Эдварде. Между тем Глория покинула Рангун, и никто не знал, куда она отправилась. Кто-то наверняка ей помог. Узнав, что эта авантюристка сумела безнаказанно улизнуть, Бел негодовала. Зато Эдвард оказался не столь удачливым. Его обвинили во вмешательстве в процесс правосудия, и нынче он содержался в Рангунской тюрьме, отбывая полуторагодовое заключение. Сдержные англичане были уверены, что его освободят прямо из полиции и без особого шума отправят в Англию, но этого не случилось, благодаря молодому совестливому обвинителю, которого не удалось подкупить. В любом случае репутация Эдварда была уничтожена, равно как и его блестящая карьера. Бэл закрыла окно, достала из-под кровати красные туфли на высоком каблуке и вдела серьги в уши. Взглянув на себя в ручное зеркальце, она поправила волосы и вышла из комнаты. Через 2 дня ближе к вечеру Белл ходила по холу, любоясь сверкающим мраморным полом. В китайском магазинчике, который нахваливал Оливер, она купила изысканно расписанный восточный столик и красивое зеркало. Это преобразило скудно обставленный холл. Стены здесь тоже были белыми. На столике стояла стеклянная ваза со свежими розами. И хромат разливался в воздухе, перебивая запах краски. Весь день шёл дождь, и хотя сейчас он прекратился, небо оставалось серым и хмурым. Бел молила Бога, чтобы погода не задержала прибытие Симоны. Оливер занимался праздничным угощением, из кухни доносилось его пение. Бел слегка морщилась, слыша, как он фальшивит. Но отсутствие музыкального слуха компенсировалось его великолепными кулинарными способностями. Узнав о них, Бэл необычайно обрадовалась, поскольку не любила готовить. Оливер угощал её потрясающими обедами. Предложение он ей сделал после одного из таких обедов, немало удивив Бэл. Встав на одно колено и глядя ей в глаза, он попросил её стать его женой. Стараясь не засмеяться, Бэл посмотрела на его обаятельное лицо, полное надежды, улыбнулась и сказала: "Да". Когда он поднялся, она назвала его старомодным дурним, но это не помешало им выпить полторы бутылки шампанского, а затем предаться удивительным, пронизанным радостью телесным утехам. С тех пор они не расставались. Белл давно забыла о своем отрицательном отношении к спиртному. Она стала намного свободнее и раскованнее, и ей это очень нравилось. Оливер удивил ее, купив новую плиту, кастрюли, тарелки, Столовое серебро, рюмки и бокалы. Всё это было заказано в Роу и привезено в тот же день. Позаботился он и о запасе продуктов, и теперь в доме имелось всё необходимое для торжественного обеда в честь приезда Симоны. Бэл поднялась наверх и, наверное, уже в сотый раз проверила комнату, отведённую для английской гостьи. Там стояла новая, удобная кровать, застеленная белыми простынями под шёлковым покрывалом цвета слоновой кости. До сих пор Белл и Оливер не вели подробных разговоров о будущем. Оливер отревожила перспектива новой войны, которая могла затронуть и Бирму. Он предлагал уехать в Америку, если положение станет совсем рискованным. Но Оливер совсем не возражал, когда Белл пожелала восстановить родительский дом и жить там, если они останутся в Бирме. Стук во входную дверь оборвал раздумья Белл. Взволнованная, она поспешила вниз, чтобы впустить гостью. Перед нею стояла красивая светловолосая женщина средних лет с хинтарными глазами. Хозяйка и гостья улыбнулись друг другу. Наконец-то Белл увидела давнюю подругу матери. Ее волнение стало еще сильнее. «Добро пожаловать», — сказала она, протягивая руки. «Вы не представляете, как я рада вашему приезду». Они обнялись. Потом Симона отстранилась, всматриваясь в лицо Белл. «Вот вы какая она, Белль!» De chego zhe vy pohozhe na vashu mat'. Ne uzheli? Симона кивнула. Знаете, я была с вами не совсем чесна. Симона оглянулась и было увидела, что она приехала не одна. На крыльце стояла другая женщина в элегантном голубом платье. Поначалу Бэл приняла эту женщину с тёмно-рыжими волосами за свою сестру, но судя по возрасту, та никак не могла быть Эльвирой. Бел замерла. В мозгу лихорадочно кружились мысли. Нет, такого просто не может быть. Никак не может быть. Такое просто невозможно. Бел не могла смотреть на женщину, но и не могла отвести взгляд. Ей казалось, что весь мир уменьшился до размеров крыльца. Бел стояла в оцепенении. Может, всё это ей снится? Может, она обо что-то ударилась, и у неё начались галлюцинации? Белл сомневалась в реальности происходящего. Тишина оказалась сверхъестественной. Белл было не вздохнуть. И вдруг кровь устремилась к вискам, бешено стуча в них, как в барабаны. Оцепенение прошло. Белл вскрикнула, попятилась назад и упала в руки Оливера, оказавшегося у нее за спиной. К горлу подступил комок, и Белл делала глотательные движения, пытаясь его протолкнуть, а потом она ощутила сжение в глазах, И из них хлынули слёзы. Ей было не вымолвить ни слова. Внутри всё разрывалось от душевной боли. Оливер крепко держал её за плечи, не позволяя сползти на пол, а затем протянул ей платок. Бел вытерла глаза, продолжая глотать слёзы. В поле её зрению попал сад перед домом. Ноздри ощутили множество запахов, усиленных дождём. Терпко пахло землёй и свежей зеленью деревьев, удивительными ароматами цветов. Переживших ливень, если не считать точно сикомых вьющихся над мокрыми кустами, остаток дня обещал быть ясным. Женщина в голубом платье подставила лицо солнечному теплу. Это движение было очень хорошо знакомо Бел. Лицо женщины оставалось на удивление спокойным. Она смотрела на Бел светлыми лучистыми глазами и, кажется, собиралась улыбнуться, но ждала знака. От меня, подумала Бел. Она ждёт моей реакции. Переминаясь с ноги на ногу, она продолжала смотреть на женщину в голубом платье и вдруг поняла. Ей ничего не приснилось и не привиделось. "Мама", прошептала она. Диана кивнула и шагнула к дочери. "Но ты же..." Дуглас решил, что так будет лучше для всех. Бел ожидала, что обманчивое внешнее спокойствие матери вот-вот сменится хаосом страстей, и она увидит прежнюю неуравновешенную Диану. Однако в лице матери ничего не менялось, и теперь уже Бел испытала замешательство. Неужели это её мать? Её мать с волосами, собранными в аккуратный узел на затылке, с ясными, осмысленными глазами и безупречным лицом. Мать, стоящая со спокойным достоинством, Такую Диану она не знала. Ты ни разу не приехала к нам, сердито выкрикнула Бел. Я приезжала, глубоко вдохнув, ответила мать. Когда? Когда ты приезжала? Тебе было 15. Я окончательно выздоровела. Ты выздоровела? Выздоровела? снова перебила её Бел, задыхаясь от гнева и запоздалой обиды. А к нам не вернулась. Я хотела тебя видеть, но твой отец подумал, что на тебе это скажется не лучшим образом, ведь он убедил тебя в моей смерти, и ты свыклась с потерей. Бэл захлестнул новый поток слёз, который она сердито вытирала рукавом, и ты позволила отцу удалить тебя из дома, а я так нуждалась в тебе. Мама, ты была мне нужна. В лице матери что-то дрогнуло. По глазам Дианы Бэл видела, как больно ударили по той её слова, но обуздать свой гнев не могла. Любовь моя, мне очень жаль, что так получилось. Твоих сожалений недостаточно. Бэл повернулась к Симоне, чувствуя, как пылают щёки. В прошлом поведении матери преподносила ей сплошные неожиданности. Порой она даже пряталась от Дианы. Неужели женщина, стоящая перед ней сейчас, это её мать? Когда я написала вам, почему вы мне сразу не сообщили, что моя мать жива, спросила она Симону. Я чуть было не написала. Потом мы с Дианой переговорили и решили: я приеду в Бирму и расскажу вам лично. Такие новости не сообщают в письмах. В дальнейшем, когда ты стала взрослой, я не раз подумывала приехать, добавила Диана. Мне очень хотелось тебя повидать, но я не знала, захочешь ли ты меня видеть. И потому я не решалась. А затем Симона рассказала мне, что ты уехала в Бирму. Я хотела, запинаясь, произнесла Бэл: "Я хочу И у неё снова полились слёзы. Диана подошла к дочери и Бэл упала в её объятие, пока обе плакали, окружающий мир замер. Казалось, эти потоки слёз никогда не иссякнут. Постепенно они успокоились. Диана улыбнулась сквозь слёзы и, как когда-то в детстве, вытерла щёки дочери. "Я так горжусь тобой", сказала Диана. "Очень горжусь. Когда ты окончила школу, я писала тебе в челтном, письмо за письмом". Там я всё объясняла, но ты не отвечала, и потому Бэл вытаращила глаза. Я не видела ни одного письма. Наверное, Дуглас опять подумал, что защищает меня. Диана кивнула. Глаза всех трёх женщин были мокрыми. Тишина затягивалась, и тогда Оливер решил взять ситуацию в свои руки. У меня в ведёрке со льдом лежит шампанское. Кто играет? Мама Познакомимся с твоим будущим зятем Оливером, всхлипывая и смеясь, сказала Белл. Месяц пролетел незаметно, до свадьбы оставался всего один день. Но настоящей вишенкой на торте стало письмо Эмили, сообщившее, что приедет в Рангун накануне свадьбы. Белл заблаговременно послала сестре краткое письмо, рассказав, что Диана оказалась жива и в настоящее время находится в Бирме. Родители Оливера уже приехали и поселились в отеле Стрэнд. Каждое утро, чтобы успеть до дождей, начинавшихся во второй половине дня, Бэл с матерью гуляли по саду, рассказывая друг другу обо всём, что происходило за время их долгой разлуки. Порой Бэл сердилась на мать, потом её охватывал гнев на отца. Она рассказывала о своих детских переживаниях. Бэл не понимала, почему Дуглас перехватывал письма Дианы. Этот вопрос она неоднократно задавала матери. Услышав его в очередной раз, Диана сказала, что когда-то они с Дугласом любили друг друга, но жизнь изменила обоих. Печаль в глазах Дианы удержала Бел от дальнейших расспросов. Она больше не спрашивала о письмах и постепенно начала смотреть на события прошлого глазами взрослого человека, принимая тот факт, что всё это делалось по определённым причинам. Каким бы странным ни казалось поведение Дугласа, он как умел, старался защитить Бел. И диане удалось убедить в этом дочь. Хлынувший дождь заставил их пройти в дом. "И ты теперь совсем здорова?" спросила Бел, глядя в зелёные глаза матери. "Да, совсем". Видя в глазах матери мудрость и сострадание, Бел поняла: так оно и есть. Ближе к вечеру дождь прекратился. Бел с матерью снова вышли в сад, направившись в ту часть, где обильно цвели розы. Весь сад омыт ему сонным дождём, Сверкал под солнцем, в мокрой траве бриллиантами вспыхивали бесчисленные капельки воды. Небо окрасилось в розовые и сиреневые тона, в воздухе разливался сладковатый аромат роз. Обе избегали говорить о Эльвире. Казалось, стоит произнести её имя, и всё волшебство пропадёт, а вместе с ним снова исчезнет Эльвира. И потому Бэлс с Дьяной говорили о свадьбе, о положении в стране и возможных событиях ближайшего будущего. Диана рассказывала о своём долгом пути к исцелению, говорила, насколько она благодарна Симонии и доктору Гилберту, вернувшим её к жизни. Белл говорила о боли вери и своей карьере. Вспоминала, как приехала в Бирму, мечтая лишь о карьере певицы, но потом всё стремительно поменялось. У неё появился жених, она снова обрела мать, а вскоре увидит свою старшую сестру. Пение по-прежнему занимало важное место в её жизни. Яна надеялась петь и дальше, но теперь у неё была семья. Голос ты унаследовала от меня, сказала Диана. А ещё зелёные глаза и рыжеватые волосы, добавила Белл. Диана провела рукой по волосам дочери. Твои более золотистые, чем мои. Но Белл уже не слушала. Она смотрела на заднее крыльцо этого чудесно старого дома. Там стояла оливер женщина, которую Белл никогда прежде не видела. Женщина улыбалась, А её волосы, освещённые солнцем, были гораздо более густовы рыжего цвета, нежели у Дианы и Бел. Эльвира, хрипло прошептала Диана. Иди к ней, с нежностью сказала Бел и слегка подтолкнула мать. Диана повернула голову, улыбнулась, а потом помчалась так быстро, как не бегала даже в детстве. Распохнув руки, она бежала навстречу дочери, исчезнувшей 26 лет назад. Дочери, которую она и не чаяла увидеть снова, Бел брела следом, пустя эти драгоценные мгновения мать проведёт наедине с Эльвирой. Идя, Белла глянулась на тамаринд. Кто бы мог подумать, что у этой истории будет столь удивительный конец. Через несколько минут Бел подошла к Кэмили и Диани и остановилась. Сёстры стояли неподвижно, глядя друг на друга, изумлённые и готовые обняться но не двигавшиеся с места, словно не верящие в реальность этого момента. Ещё недавно их встреча казалась невозможной. Белл знала, её усилия не пропали даром. Она не оставляла поисков, и даже угрозы не могли заставить её их прекратить. И сейчас, жадно всматриваясь в лицо сестры, она почувствовала, как её сердце остановилось, затем подпрыгнуло и перековырнулось, заставив приложить руку к груди. А потом, сбросив оцепенение, Бэл раскинула руки и шагнула к Кэмили. Через мгновение сёстры уже обнимались, смеясь сквозь потоки слёз. Хотелось так много сказать, развеять столько сомнений, но Бэл не могла вымолвить ни слова. Сёстры не знали, с чего начать. Потом обе повернулись к Диани, и все трое, взявшись за руки, молча пошли к дому. Бэл чувствовала зигзаги и повороты внезапно ожившего прошлого и понимала, То, что происходит сейчас, не переводится в слова. У двери они обернулись и посмотрели на сад, золотящийся в лучах заходящего солнца. "Я любила этот сад", прошептала Диана. "Я поняла это, как только его увидела", подхватила Белл. Эмили посмотрела под ноги, потом на Диану. "Мне так неловко за всё, что здесь случилось". Диана сжала руку старшей дочери. «У нас еще будет предостаточно времени для разговоров, а пока я лишь хочу, чтобы ты поверила, все это в прошлом». Наступила неловкая пауза. «Давайте сменим тему», — с улыбкой предложила Белл. «Эмили, хоть мы с тобой и не успели толком познакомиться, не согласишься ли ты быть у меня подружкой невесты?» «Оливер и Белл решили после свадьбы не ехать в свадебное путешествие», Да и как уедешь, если Эмили пробудет в Рангу не всего 3 недели, а им нужно наверстать упущенное за годы. Одним прохладным утром, когда воздух дышал свежестью и предвещал чудесный день, Бэл с Эмили сидели на скамейке под тамариндом, слушали, как ласковый ветер шуршит в листве, или невыслидели за порхающими птицами. Эта скамейка стоит на том самом месте, где в день похищения была твоя коляска, сказала Бэл. Эмили кивнула, ничего не добавив. Все эти дни им редко удавалось побыть наедине. Бэл так и не знала истинных чувств сестры. Была Эмили по-настоящему счастлива, что её нашли, или неизбежные перемены, наступившие в жизни, не слишком-то её радовали? Бэл хотелось спросить об этом, но нужные слова не находились. И тут Эмили заговорила сама. Знаешь, Мэри была мне хорошей матерью, нарушив раздумье Бел, сказала Эмили. Точнее, настолько хорошей, насколько это было в её силах. А Диана мне, осторожно сказала Бел. Правда, тогда я этого не понимала, я осуждала её, обвиняла. Ты была ребёнком. Бел шумно втянула воздух. Чувствуя наворачивающиеся слёзы, она закрыла глаза. Но теперь у тебя есть шанс всё восполнить сказала Эмили, белкивнуло, прогоняя неуместные слёзы. Когда из письма Мэри я узнала, как она выкрала меня из этого сада, я не находила слов. К такому невозможно подготовиться. Вся моя прежняя жизнь полетела вверх тормашками. Бэл попыталась представить картину похищения. Я ужасно разозлилась, продолжала Эмили. Потом мне стало невероятно грустно, а дальше я впала в какой-то ступор. Мой прежний мир развалился на куски. Все мои представления о себе оказались ложью, ум сопротивлялся. Мне не хотелось верить, меня изматывала бессонница, я целую неделю не могла сомкнуть глаз. Но постепенно я стала понимать причину депрессии и тревог Мэри, не оставлявших её всю жизнь. И какая же это причина? Чувство вины, пожав плечами, ответила сестра, и Бэл взяла её за руку. Постепенно я успокоилась и поняла: Мэри мучила раскаяние. Отсюда все её болезни. Диана тоже находилась в ужасной депрессии. К счастью, она осталась не только жива, но и выздоровела. И мы с тобой вновь обрели мать. Согласна? Бэл улыбнулась, вспомнив нынешний облик матери. Мама потрясающе выглядит. Эмили кивнула, но что-то промелькнувшее в её взгляде насторожило Бэл. Я Могу быть с тобой откровенной, спросила сестра. Конечно. Вся беда в том, что я толком не знаю, как мне выстраивать общение с Дианой. Меня разрывает на части. Мне хочется по-настоящему узнать её. Ты даже не представляешь, как много это значит для меня увидеть свою настоящую мать. Но с другой стороны, вроде бы я и не должна, но невольно становлюсь на защиту Мэри. Содеянное ею непростительно. Однако она искренне любила меня. Бэлки внуло и немного подумав сказала: "Диана прошла через схожие терзания, уверена, она тебя поймёт. Надеюсь. А твой приёмный отец, что с ним?" Эмили резко вдохнула. "Он плохо кончил. Мы не прожили в Америке и года, как он застрелился, пустил себе пулю в голову. Я была слишком мала и совсем его не помню." Но мать несколько лет не находила себе места от горя. Естественно, она винила себя. Грусть её вины стала ещё тяжелее. Да. Как я уже сказала, она старалась для меня изо всех сил. Потом она снова вышла замуж, и у меня появился замечательный, заботливый отчим. Наша жизнь изменилась в лучшую сторону. А теперь у тебя есть свой малыш. Да. Свет моей жизни. Жду не дождусь, когда ты познакомишься с племянником. «Надеюсь, вы с Оливером вскоре выберетесь в Нью-Йорк. У нас чудесный старый дом, настоящий городской особняк из бурого песчаника. Комнат там предостаточно». «Ловлю тебя на слове», — улыбнулась Белл. «Может, и ты превратишься в американку», — засмеялась Семели. Белл наморщила лоб, но потом тоже засмеялась. «Неизвестно, как все повернется. Быть может, и нам придется перебраться в Америку, но мне было бы грустно уезжать отсюда». Представляю. Уверена, постепенно ты разберёшься со своими чувствами к Мэри. Мне не отделаться от мысли, что тогда на неё нашло временное помрачение рассудка. Да, она была неплохой женщиной, совсем даже неплохой, только больной и заблуждавшейся. Однажды она совершила отвратительный поступок и потом всю жизнь расплачивалась. Самое ужасное, что я до сих пор не могу её простить. Простишь? не сразу, со временем. А душа продолжает болеть, опустив голову, призналась Эмили. Знаю. Они надолго умолкли, а затем Эмили бросила взгляд на Бэл, словно о чём-то размышляла. Ты хочешь что-то сказать? спросила Бэл. Мне хотелось поблагодарить тебя. За что? За всё. За то, что ты нашла меня. Ты по-настоящему рада? Глаза Эмили вспыхнули. Мне всегда хотелось иметь сестру. По-моему, ты сказала не всё, у тебя ещё что-то на уме. И она до конца утвердилась в своей изменившейся жизни, столько всего нуждается в пересмотре. Белл глядела в опечаленные глаза Эмили и понимала состояние сестры. Пережитая Эмили была сродни кораблекрушению. Сестре предстояло пересмотреть и перестроить всю свою жизнь, да и Белл свою тоже. Ты всегда можешь выговориться мне, предложила Бел. Я обязательно тебя выслушаю. Да, прежде у меня не было такой возможности. Сёстры улыбнулись друг другу. Бел чувствовала, это утро она запомнит навсегда. Коротенький отрезок времени, короткая пауза в безумном потоке жизни. Но сейчас, когда они вдвоём сидели в саду, прошлое тускнело и отступало. Пусть Эмили не до конца разобралась в своих смешанных чувствах, это не мешало ей и Бел наслаждаться ароматом цветов, омытых дождём, смотреть на яркий цветочный ковёр и следить за птицами, порхающими над деревьями. Её сестра жива, и это главное. Судьба подарила ей сестру. До чего же ей повезло, до чего же повезло им обеим. Теперь впереди у них годы, чтобы сделаться лучшими подругами. Они будут узнавать особенности характера друг друга, надежды и мечты, а также недостатки и страхи, и что бы ни случилось в дальнейшем, они будут поддерживать друг друга, даже если неопределённость обстановки в мире приведёт к новой войне. Конечно, прошлое не переиграешь и не устранишь оттуда одиночество, пережитое обеими, или ужасы, свидетельницы которых оказалась Бэл. Но жизнь способна не только отнимать, Непостижимым образом она умеет делать удивительные подарки. Быть может, последующие годы компенсирует все, чего Белл и Эмили были лишены в прошлом. Теперь у них есть семья. Вспоминая свое надломленное детство, о лучшем Белл не могла и мечтать, сколько жизненных ролей появилось у нее дочь, сестра, жена, тетка. А если все пройдет благополучно, в месяцах через семь она станет матерью. Пока об этом знал только Оливер, и всё это наполняло её новой любовью к Диани, окончательно разгоняя детские обиды из прошлого. Бэл уже любила своего неродившегося ребёнка и только сейчас начала понимать, какое душевное потрясение пережила мать, когда Эльвиру похитили. Бэл глубоко вдохнула и, продолжая бродить в мыслях, стала напевать себе под нос. Что ты поёшь? спросила Эмили, нежно коснувшись её руки. Да так, Песенка из моего детства. Какой замечательный дом, сказала Эмили, видя, куда смотрит сестра. Он должен был бы принадлежать тебе, по старшинству. Нет, Бэлл, он твой. Эмили крепко сжала её руку. Ты его заслужила. Если бы не ты, никого из нас здесь не было бы. Слов не хватит, чтобы высказать тебе мою благодарность. Я лишь прошу, чтобы больше мы никогда не теряли друг друга. Глаза Бэлл наполнились слезами. Она посмотрела на сестру, потом на свой обновлённый дом. Это был не просто замечательный дом, как его назвала Эмили. Это место, где родилась её сестра и откуда была похищена, теперь он станет местом воссоединения семьи. Я так боялась, что не найду тебя, призналась Белл, или что тебя уже нет в живых. Главное, ты меня нашла, и теперь я уже не потеряюсь и не дам потеряться тебе. Они встали И держась за руки, пошли гулять по саду. Наступил момент, о котором Бел так давно мечтала и одновременно боялась, что он не наступит. Её пропавшая сестра вернулась домой. "Спасибо", мысленно шептала Бел, сердце которой переполнялось благодарностью. "Спасибо". От автора Иногда логика повествования требует переместить во времени те или иные исторические события. Так в романе Пропавшая сестра мне пришлось передвинуть кровавый межэтнический конфликт с 1930 на 1937 год. Основная часть работы по сбору материалов для романа была проведена мной во время поездки в Мьянму, как теперь называется Бирма, где я посетила все места, упоминаемые в книге. Рангун теперь называется Янгоном, но отель Стрэнд не потерял своего великолепия, и мне было легко представить моих героев, живущих там или приходящих туда в 30-е годы прошлого века. Подобно Бел, я отправилась в чудесное путешествие по Иравади, правда, моё плавание было короче, из Багана в Мандалай. Глядя на мир, неспешно проплывающий за бортом, я переставала ощущать бег времени. Мне казалось, что за десятки лет этот мир практически не изменился. Но ключевым событием своей поездки я считаю раннее утро, когда ещё до восхода солнца мы поднялись на воздушном шаре и парили над древним городом Боганом в центральной части Мьянмы, одним из крупнейших в мире мест, где ведутся археологические раскопки. Когда восходящее солнце окрасило сотни пагод в розовые и золотистые тона, У меня перехватило дыхание от этого незабываемого зрелища. Собирая материал для романов, я часто ездила по разным местам, но признаюсь, путешествие в Мьянму вызвало у меня настоящий прилив писательского вдохновения. Помимо этой поездки, немало подробностей я почерпнула из интернета, а также из многочисленных книг по истории. Их слишком много, чтобы перечислять здесь. Сейчас я обдумываю новую поездку для сбора материалов к моему седьмому роману, действие которого будет происходить чуть ближе к дому.